Глава 24-я. мешала деревянной ложкой клейстер, чтобы остыл, а к ней скорвала бумагу на мелкие кусочки. Служанки смотрели на меня как на лишенную, но в присутствии Кендана слушались как шелково, не задавая глупых вопросов. Но они прекрасно читались на их недоуменных лицах. Кони, стоя на коленях, разматывала на полу рулон и нарезала аккуратные квадраты. Девушки тоже доставались тяжелые взгляды от ее коллег, от услуг которых я решительно отказалась после инцидента с домашним арестом. Я же показывала Милоте, как можно красиво завернуть подарок в лоску ткани и завязать из ленточки красивой бантрозой. И периодически поглядывала в окно, в ожидании возвращения всадников. Я приказал Ренду не задерживаться, заметил Суэр, когда я снова подошла к окну. И сразу отчитаться, не волнуйся, он привезет то, что ты просила. Спасибо, улыбнулась я мужчине и вернулась к столу. Посмотрела на кусок ткани, разложенный перед мужем и предложила. Может я покажу вам еще раз? Не надо, отказался он. Мои руки привыкли к другому. Я невольно обратила внимание на его крупные сильные кисти, и взгляд сразу прилеп к едва просвечивающейся чешуе. Она переломутрово переливаясь радуя невероятной красотой, и сердце тут же забилась быстрее. Сур последил за моим взглядом и, поджав губы, повернулся к дочери. Девочка как раз заворачивала несколько конфет и пару фруктов у новый лоскут. «Для кого этот подарок?» «Для мол, не отвлекайся от процесса, ответила она. «Ей нравится алый цвет. Эти конфеты она обожает. Вот, смотри», показала отцу красиво вырезанную собственноручно раскрашенную открытку, на которой было написано имя любовницы Кэндона. «Это будет на подарке, когда я спрячу его под елку. Твой там тоже будет, так что поищи, хорошо?» Хм. Мужчина перевел на меня задаченный взгляд. И что значит этот странный ритуал? Подарки под елкой? отвлекаясь так от на рассеянного, уточнила я. Это новогодняя традиция. Мы оставляем под елкой подарки тем, кого любим. А почему их не вручить сразу? заинтересовавшись, мужчина подался вперед и оперся подбородка молодой. Зачем прятать? Интрига, улыбнулась я. Вы не ждете подарков, но находите их под елкой и радуетесь. Я видел, как Амелота заворачивает его для меня, но не должен ждать приподнял он бровь. И не забудьте удивиться, когда найдете подмигнула я. «Чудная традиция!» Его лицо озарило очаровательная улыбка. Но она тут же исчезла, когда я заметила, как ворота замка открылись и показались всадники. Мужчина резко поднялся и быстро проговорил. «Мне придется вас оставить. Увидимся за обедом». «Не забудь заглянуть под елку!» крикнула ему вслед Амилота. Когда дверь за суером закрылась, повернулась ко мне и таинственно прошептала. «Я очень хочу найти там подарок от папы». «Я тоже». Решив поддержать девочку, слукавила я, и мы тихо рассмеялись. В этот миг я ощутила единение с ребенком, будто на самом деле стала ее мачехой. Но не злой, как в сказке, настоящей опорой и поддержкой. Только было неправильно поддаваться этому обману и желанию, чтобы все оказалось по-настоящему. Нет, я хотела бы вернуться в нормальный мир, включить интернет и поболтать с друзьями по скайпу. Или встретиться в роскошном ресторане. Теперь, когда у меня нет огромного долга, я могу себе это позволить. Как и новую мастерскую. Я почувствовала в ладонях знакомое щекочущее чувство и жала пальцы в кулаки, чтобы прогнать желание творить не время, ни место заниматься скульптурой». «Мне нравятся традиции твоей семьи», — заявление Милота отвлекло меня от тяжких дум, и я с улыбкой посмотрела на девочку. Она старательно скручивала ленточку, как я показывала, чтобы потом вывернуть рулончик в красивую розочку. «Раньше мы тоже веселились в этот день», — вдохновенно продолжила дочь Сойера. «Слуги украшали трапезную для праздничного обеда. После мы отправлялись к алтарному камню, где оставляли дары древним и молились к разю. Каждый год пока не умерла мама». А потом? Она замолчала и заметила, как опустились уголки губ девочки, но глаза оставались сухими. В груди защемила от понимания, что сейчас сам Мелота думает не об ушедшем прошлом, а о своем неизвестном будущем. Видимо, после гибели супруги Кэндон разочаровался в боге этого мира и перестал возносить ему и дары, и молитвы. В отчаянии он больше верил в некое предсказание, а не в высшие силы, потому женился на мне, хоть до сих пор не доверял. «Вера без доверия лучше доверия без веры». По-моему, опыту, да. В свое время меня спасла эта формула. Я верила, что у меня получится выжить и не доверяла никому. И сейчас не собиралась начинать. Протянув руку, я накрыла ладонь Амилоты своей и легонько пожала. Девочка помотала головой, будто стряхивая невиданному паутину страха, и обратилась ко мне с преувеличенным любопытством. А почему твой брат принес елку? Елка символ всемогущего крази. Амилота. Лекторским тоном отозвалась Элеви. В последний день года принято украшать жилье ветками этого растения, чтобы привлечь его милость. А также лентами. Они означают кольца времени который закручивает древний своим хвостом. Я все это знаю, недовольно огрызнулась девочка и вновь посмотрела на меня. Но это же целая елка, да еще украшенная, словно королева на балу. Мне постоянно хочется спуститься, чтобы еще раз полюбоваться ею. Она распахнула ресницы, ожидает меня какой-нибудь интересной легенды. Служанки тоже, прислушавшись, прекратили свои занятия. Мне по спине побежали мурашки. Даже подумать было странно о том, что человек, который назвался моим братом, принес в дом моего фиктивного мужа елку из моего мира, а потом заявил, что был некий злодейский план в отношении девочки. И ошибся признанием, что полностью мне доверяет. Доверие без веры? Понимая, что молчание затягивается, я поспешила отшутиться. «Не в лесу же прятать и искать подарки?» «Холодно, да», — согласилась Кони. Остальные переглянулись и пожали плечами. А Амилота же воскликнула. «Смотри, у меня получилось!» Я похвалила ее банти, когда в дверь постучали. «Это Рент. Я выполнил ваше поручение, сэра». Когда он вошел с целой охапкой веток, служанки подняли шум. В комнату заглянула Молари и строго спросила. «Что здесь происходит?» При виде меня замолчала повернулась к выходу, но я поторопилась остановить женщину. «Сэра Малари, помогите, без вас мы не успеем покрыть эти ветки инием». «Что?» Удивленно замерла та. Вы о чем? Я покажу, прячу ее подарок, восклинула девочка. Элливи, поставь клестер на стол. Выбрав из принесенных рендом веточку одну самую изящную, она обмакнула ее в клестер и опустила в кучу мелко-мелко разорванной книгской бумаги. А когда подняла, Ини уже прилепился к дереву. Красиво", Красиво! прошептала Кони. Как настоящий Ини! завороженно вторила ее книжка. Вместе мы быстро превратили хворост в новогоднее украшение, а Милота отобрала несколько самых удачных веточек для украшения стола. Повязав на каждую розочки из лент, поставила в посмотрела на меня. «Я готова!» Я аккуратно сложила приготовленные и подписанные свёрстки в кусок ткани и завязала. Подхватив полученный мешок, ощутила себя родной снегурочка, которую олени занесли не туда. Что же? Раз Кэндон отказался от старых традиций, внедрим новые. Спускаясь, я чуточку нервничала, размышляя, что за подарок получу от брата. Но беспокоиться надо было о другом.